Шиаду сидел в одних трусах за микроризором, аппаратом для чтения микрофильмов. На столе лежали металлические баночки с этикетками, названиями микрофильмированных книг. Он выдернул штепсель и накрыл чехлом аппарат. Я скользнул взглядом по книжному шкафу, набитому покетбуками. На самой верхней полке стояли книги в Софьяновых переплетах переведенные на английский язык классические китайские романы «Поиски в области богов и духов» и «Цветок сливы в золотом кувшине». И рядом с ним томик Шекспира. Перехватив мой взгляд, Шиаду показал на металлические баночки с микрофильмами и объяснил, что он простудировал новейшие труды шекспироведов, считающих, что Шекспир — миф. По мнению Шиаду, все пьесы Шекспира сочинил не Кристофер Марло, как утверждает американский ученый Кальвин Гофман, а сэр Фрэнсис Уолсингем, начальник разведки при королеве Елизавете. Я пропустил мимо ушей разглагольствование новоявленного Шекспироведа. Я в это время припоминал, откуда те фразы, которые записала телефонистка. Надо было проверить мою догадку. Заметив, что я не слушаю его, Шаду подошел ко мне и тихо спросил, вызывали ли меня на допрос. Я отрицательно мотнул головой. Тогда Шаду сказал, что Лян, кажется, выживет. К нему уже вернулось сознание, его допросили, и он заявил, что тот, кто напал на него, был очень похож на меня. Это показание Ляна, разумеется, будут проверять, и в первую очередь, вероятно, допросят меня. Я кивнул головой. Мои мысли были заняты другим. Уходя от шааду я дрожащим от волнения голосом сказал, что, кажется, нашел ключ к разгадке главной тайны. Уже стемнело, и я не решился идти в библиотеку. Позвонил туда и застал библиотекаря. Он поверил мне, что я болен, и прислал со старичком, привратником библиотеки, нужные мне книги. Я перелистывал сначала до конца исторические записки сыма Тяня и поиски в области богов и духов, затем Троицарствие и нашел в двадцать третьей главе этого романа нужный мне эпизод о том, как Цао Цао казнил лекаря Цзы Пина. Я откинулся на спинку стула и вдохнул в себя воздуху до отказа. У меня было такое ощущение, будто я сейчас взлечу, стоит только взмахнуть руками. Я понял, что чувствуют ученые, когда после долгих усилий делают открытие. Было уже около часа ночи. После минутного колебания я взял телефонную трубку и попросил номер Шиаду. Он ответил сонным голосом. Я объяснил ему, что окончательно разгадал тайну. После минутного молчания Шаду протяжно зевнул и посоветовал хорошенько проверить, чтобы потом не было конфуза. Он спросил: "Доложил ли я Фентону о разгадке?" Я ответил, что немножко приду в себя, соберусь с мыслями и сяду писать докладную записку. К утру закончу, а потом позвоню Фентону, чтобы он принял меня. Шаду поздравил меня, но выразил опасение, что Фентон может не поверить мне. Набросав на начерно тезисы докладной записки, я стал обдумывать план, в каком порядке изложить факты и доводы, чтобы они были связаны стальной логической цепью. Это заняло довольно много времени. Я услышал тихий стук в дверь. Подойдя к двери, приоткрыл ее. Там стоял незнакомый мальчик. Он протянул мне бумажку. Это была записка от телефонистки. Она просила сейчас же спуститься вниз ко входу в гостиницу. Ночь была на исходе, уже начинала светать. Очевидно, у телефонистки действительно очень важное дело. Я спустился в вестибюль и подошел к двери. Телефонистки не было. Перед гостиницей расхаживал полицейский в белой челме. Ко мне подошел высокий длиннолицей, комендановский террорист, на этот раз без головного убора. Я отшатнулся. Он коротко поклонился и сказал, что должен сообщить мне кое-что очень важное для меня. Свет большого фонаря над входом падал на нас. В вестибюле никого не было. Длиннолицы тихо заговорил. Надо мной нависла грозная опасность. На меня нацелились с одной стороны английская полиция, с другой — хунбанцы. Они уже сделали мне предупреждение — Из моего шкафа уже изъяли гавайскую рубашку. Это сделала английская полиция. Рубашка будет использована как вещественное доказательство. Она выпачкана кровью Ляна, которого я пытался убить, чтобы он не выдал меня. С самого начала расследования я старался выгородить Ляна, не делал обыска у него и с его ведома спрятал у себя какой-то документ старика Фу. Хунбанцы изъяли этот документ у меня. Я ахнул, и, не дослушав длиннолицего, побежал к себе. Он не соврал. Рубашки в шкафу не было. Негласный обыск, очевидно, произвели днем, когда я ходил обедать. Но страшнее было другое. Из чемодана исчезло то письмо на шелку, которое я спрятал на самом дне вместе с деньгами у Икса. Я тотчас же сел писать рапорт на имя Фентона о том, что дважды подвергся обыску со стороны английской полиции и со стороны бандитов-хунбанцев, и прошу оградить меня от подобных действий. Рано утром я решил пойти с этим рапортом в управление. Около шести часов утра меня разбудил Шиаду. По его лицу я сразу понял, произошло что-то очень серьезное. Он протянул мне несколько фотографий. Их только что принес ему один знакомый из Гоминдановского консульства. Меня сняли, когда я стоял ночью у входа в гостиницу вместе с красным эмиссаром. Я вытаращил глаза. С каким красным эмиссаром? Это же тот самый гомендановский головорез, длиннолицый, который охотился однажды на шааду Шаду махнул рукой. «Этот длиннолицый вовсе не гомендановец, у него фальшивое удостоверение, он красный, и меня сняли рядом с ним. Теперь мне угрожает смерть не только со стороны хунбанцев, но и гомендановцев». Я сел за стол и обхватил голову руками. «Ничего не понимаю. Какой-то запутанный сумасшедший клубок. Хунбанцы, гомендановские террористы, красные...» «Фентон с Яном все хотят погубить меня. Со всех сторон грозит гибель. Я взял со стола рапорт на имя Фентона и сказал, что пойду прямо к Фентону на квартиру и расскажу обо всем». Шаду схватил меня за руку. «Фентон вчера распорядился арестовать меня. Скоро придут за мной. Я буду обвинен в убийстве старика Фу и в покушении на Яна и Ляна. Суд непременно даст мне виселицу». Насчет этого можно не сомневаться, мне остается одно — бежать. Зазвенел телефон. Шиаду взял трубку и передал мне. Я услышал голос. «Ты не поставил вазу с белыми цветами, значит, не согласен. Ты умрешь сегодня». Я выронил трубку. Шаду поддержал меня под руку и усадил на стул, затем схватил со стола рапорт, скомкал его и сказал, что сейчас он вылетит в Макао и может взять меня. С билетом и со всем остальным устроит. Я должен быстро собраться. Я спросил, а как же быть с Уиксом? Я не могу бросить его здесь. Шаду махнул рукой. У Иксу можно телеграфировать из Макао или еще лучше плюнуть на него. У Икс будет собираться еще сто лет, а у Шиаду уже все готово. Можно скоро поехать искать микропигмеи. Он показал на чемоданы в углу комнаты и поторопил меня. Нельзя терять ни одной минуты. В любой момент нагрянут убийцы или полицейские. Дальше счет времени пошел, как во время состязаний спринтеров по секундам. Думать мне было некогда. С Шиаду так с Шаду. Схватив чемодан, я бросился к нему. Он взял свой чемодан, и мы побежали вниз. Наша машина понеслась к пристани, въехала на паромное судно, переправилась на Коулунский берег и помчалась к аэропорту. Я пришел в себя только тогда, когда самолет, накренившись, описал большой круг в воздухе, и я увидел в окошке далеко внизу крошечный островок у кончика полуострова. Прощай, Гонконг, будь ты проклят.